я проснулся когда тлисар в очередной раз принес воду он молча сунул баклагу в руки Кандиру, посмотрел на него жадно пьющего и как то очень буднично произнес там дверь какая то тряхнув головой я посмотрел на Тлиссора. что с ним жар как будто бы не у него у кандира так что он несет какая дверь быть может я ослышался что ты сказал «Дверь там!» И снова его голос не выражал абсолютно никаких эмоций. «Где мы воду набираем?» Остальные прислушались к нашему разговору, затаив дыхание. «Точно?» Я все еще ему не верил. Мы скрупулезно осмотрели здесь все много-много раз. И вдруг не какая-нибудь там щелочка, а целая дверь?» Тлиссор пожал плечами. Я трогал ее руками. «Идем!» вскочил я на ноги. «Опст, и ты на всякий случай с нами. Если с Тлисаром действительно что-то не так, то не убивать же его. А вдвоем с обстом мы без труда с ним справимся. Мы отошли уже несколько шагов, когда я вернулся и подхватил с каменного пола саблю. Тоже на всякий случай. Вдруг там и вправду материализовалась дверь, и мы сможем ее открыть. А за ней обнаружим Чаруков с оружием наготове. Ну и как инструмент, сабли может нам пригодиться. Конечно, если дверь там действительно есть, во что мне никак не верилось. Мы дошли до небольшого провала, на дне которого бушевал поток. Ну и где твоя дверь, Клисар? Сомнений уже не оставалось. С ним что-то не то. Никакими дверьми и окнами даже не пахло. Вон там, указал он рукой на противоположную сторону. Где там? На противоположной стороне ничего, абсолютно ничего не было. Тот же гранит, что и за спиной у меня, и под ногами, и высоко вверху. «Нужно перебраться на другую сторону», — ответил Тлиссер. «Ну так перебирайся, а мы за тобой», — заявил я, про себя подумав. «Посмотрим, как у тебя это получится». К моему удивлению, Тлиссер, повесив фонарь за шнурок на шею, спрыгнул в воду постоял, балансируя, борясь с потоком воды, сделал пару шагов вперед, уцепился руками за небольшой выступ, подтянулся за него и исчез из виду. Исчез на наших глазах. Я закрыл глаза, помотал головой, что становилось уже привычкой, открыл их, но ничего не изменилось. Тлисара по-прежнему не было видно, лишь откуда-то пробивались отблески света. Обст. Ты видишь то же, что и я?» Мне в голову ничего больше не пришло. «Да, вижу. Вернее, ничего не вижу. Вообще-то он прав. Трудно что-либо увидеть в обступившей нас темноте». Тлисар, позвал я пропавшего матроса. «Ты где?» «Да здесь я, здесь!» Сначала из стены показалась рука с фонарем, а затем и сам Тлисар высунулся по пояс. «Давайте ко мне!» «Иду, иду!» – заверил я его. «Только ты подсвети нам!» Внезапно фонарь в его руке погас. Клисар, что за шутки? Ты зачем это сделал?» Ледяной поток сбивал с ног. Я полностью потерял ориентацию. И теперь непонятно было, в какой стороне что находится. Затем сообразил, что направление потока измениться не могло. И потому мне следует пересечь его левым боком к напору воды. Только где он, тот выступ, за который ухватился Тлисар? Я его не выключал. Он сам погас. Донесся из темноты обескураженный голос матроса. Только этого нам еще не хватало. В сердцах подумал я, с трудом делая шаг вперед. Остаться без света. Еще два шага, и вот она, противоположная сторона. Абсолютно гладкий камень. За что тут цепляться, со злостью подумал я. И ноги уже от холода сводят. Тут над моей головой вспыхнул яркий свет. Но я даже не моргнул. Вот чем мне всегда нравились фонари древних, помимо того, что они вечные и не требуют никакого ухода, так это тем, что не слепит их свет глаза. Не слепит даже в такой ситуации, в которой мне сейчас пришлось оказаться. Кромешная тьма. И вдруг сразу очень яркий свет. Держитесь, капитан! И протянул мне руку. Помогая мне выбраться, он наклонился, и фонарь погас снова. Не такие уж они и вечные, эти фонари, скрижетнул я зубами. Или этот мне попался изрядно пользованным. Свет вспыхнул снова, когда я оказался наверху. Я взял фонарь из рук Тлистера, внимательно посмотрел на него. Зачем-то встряхнул. Ударил о ладонь другой руки. Фонарь по-прежнему горел. Но стоило только опустить руку, и вновь нас обступила тьма. Поднял ее, и он заработал. «Вероятно, не светит, когда опускаешь его близко к земле», — решил я. Но хоть что-то, в конце концов, и можно пользоваться. Так я и стоял, старательно держа фонарь высоко над головой, дожидаясь, пока обст переберется на нашу сторону. Обнаруженная тлисором щель вела в обложенный тесанными камнями коридор. Явно работы древних. Не представляю даже, как умудрились они так гладко обтесывать камень, чуть ли не до зеркального блеска. Вероятно, когда-то земля сильно дрогнула, размышлял я, рассматривая трещину, давшую нам возможность попасть в проход. На наше счастье. Теперь главное открыть дверь. Если Тлиссору она все же не причудилась, дверь действительно была. Она походила на те, что я много раз видел в подземельях Горуда, покрытая орнаментом с гладким овальным пятном посередине. И материал точно такой же, ни металл, ни дерево, и уж тем более ни камень. Когда мы подошли к двери вплотную, Тлиссор с надеждой посмотрел на Обста. Все же он из коллегии, и потому должен представлять, каким образом открываются подобные двери. Ведь на них нет ни ручек, ни замочных скважин, а сбоку незаметно никаких признаков рычага. Тот, уловив его взгляд, лишь пожал плечами попробовать ее проломить без особой надежды произнес обст: и верно: не знаю уж из чего их делали древние, но чтобы проломить Нужен большущий таран, десяток человек и достаточно места для разбега. Увы, но из всего этого у нас нет ничего. Есть у меня, правда, один вариант, и очень надеюсь, что он сработает. Так, парни, давайте попробую я. Не обещаю, но когда-то у меня неплохо получалось. Приготовьтесь на всякий случай. Я посчитал, что такое предупреждение лишним не будет. Если дверь все же удастся открыть, неизвестно, кого мы за ней увидим. Нет, увидеть разъяренных древних я не ожидал. Но вполне могло случиться и так, что за дверью полно черуков. Для начала я надавил на створку обеими ладонями и попытался задвинуть ее в стену. Помнится, однажды мне легко удалось так сделать. Но не в этот раз. Может, помочь? предложил Тлисар, подсвечивая мне фонарем. Я помотал головой. Не надо. Имелся у меня и другой способ для открывания древних дверей. И при одном воспоминании о нем заболел мизинец на левой руке. Еще бы. Ведь для этого необходимо загнуть его так, чтобы ладонь напоминала знак коллегии – трехпалую птичью лапу. Правда, на самом знаке присутствует еще и красный круг – Но он-то как раз без надобности. Теперь попробуем открыть дверь несколько иначе. Я старательно не замечал скептических взглядов Обста и Тлисера. По крайней мере, если ничего не получится, сильное разочарование их не ждет. Подумал я, до боли выворачивая мизинец на левой руке и разводя пальцы в стороны. Я приложил образовавшуюся фигуру, так похожую на знак коллегии, к овальному гладкому пятну посреди двери, держа наготове саблю, краем глаза наблюдая за тем, как обст снял с шеи цепь со знаком коллегии. Атлисар обнажил кинжал. Мгновение, и дверь совершенно бесшумно ушла в стену. За спиной охнули, а сам я облегченно выдохнул, чтобы тут же крикнуть «Стоять!» крикнул на всякий случай. Никто не пытался войти в открывшуюся дверь прежде меня, но сделать это было необходимо. Ныне покойный господин Энжуриас, чем я, кстати, нисколько не огорчен, когда-то объяснял, что пыль в руинах древних бывает настолько ядовитой, что можно умереть, всего лишь ее вдохнув. Заходим, пыль не поднимаем. Непонятные предметы трогаем с крайней осторожностью», – инструктировал я обоих моих спутников. «И вообще, поглядывайте по сторонам, мало ли». Глядя на толстый слой пыли на полу, я размышлял, что никто не топтался по нему очень давно, возможно, тысячелетия. Воздух был душным, но не спертым, и это указывало на то, что опасностей, о которых предупреждал Энжуриос, можно не ждать. Пыль особенно ядовита в тех помещениях, объяснял он, куда не было притока воздуха. И все же осторожность не помешает. Там, где мы оказались, света хватало. По кругу в нишах горели светильники. Те, что похожи на алхасы. Правда, горели они через один. Причем тускло. Сейчас мы попробуем их оживить. И я прижал все таким же образом сложенные пальцы, к выпуклости на стене возле самых дверей. Все светильники разом погасли. Но это меня не смутило, и я приложил еще раз. Совсем другое дело, подумал я, когда вокруг значительно посветлело. И спасибо вам, господин Инжуриас, за науку. Пусть я и научился всему без вашего на то позволения. Вы как к себе домой пришли, заявил вдруг Тлиссер. — Присаживайтесь, гости дорогие! — шутливо заявил я, широким жестом указывая на стол, изготовленный из того же материала, что и двери. — Разве что угостить нечем? Гостей не ждал? — Да уж! — пробормотал матрос, действительно направляясь к столу. — За это время, поди, все продукты пропали. Я почему-то считал, что тлисар усядется на один из непривычного вида стульев. И хотел остановить его. Слишком уж они пыльные. Но он осторожно взял с края стола небольшой цилиндрик с палец величиной. Поднеся его к глазам, Тлиссер взялся за его концы и попробовал прокрутить их в разные стороны. Именно так включается мой фонарь. Да и внешне они похожи. Разве что фонарь в несколько раз больше. И с одного его торца торчит кристалл который и дает свет. Ничего не получилось, и он положил цилиндрик обратно на стол. «Нет, Тлиссор, он включается совсем по-другому», подумал я, подходя к столу и беря предмет. Он очень схож с тем, что был у Николь. Из него, словно ниоткуда, возникала птица с длинным хвостом и ярким, переливающимся всеми цветами радуги, оперением, и начинала летать по кругу. Конечно, птица не настоящая, и если поставить у нее на пути руку, ничего не почувствуешь. Только чтобы вызвать ее оттуда, в жилах должна быть кровь древних. Вот у меня никогда не получалось, как Николь не пыталась меня научить. На всякий случай я все же попробовал. Убедившись, что ничего не изменилось, и птица и не думает вылетать, я последовал примеру Тлисара, положив цилиндрик обратно. Ничего страшного, если мы здесь хорошенько пороемся, то обязательно найдем немало чудесных вещиц, работающих даже в наших руках. Но все это позже, а пока мы должны решить, что делать дальше. Я снова осмотрелся. Мы действительно оказались в башне, сомнений быть не могло. Правда, пока неизвестно, в той ли самой, которую видели снаружи. За спиной громко щелкнуло. И я крутанулся на одной ноге, выставив перед собой саблю. Так же быстро среагировали и Тлиссер собственным. Нет, тревога оказалась напрасной. Это всего лишь один светильник, потемнев треснул. Хорошо, что с ним не случилось того, что происходит в таких случаях с лхасами. Иначе бы нас долго потом отскребали от стен. В том случае, если бы от них хоть что-нибудь осталось. Мы попали в самый низ башни. В ее основании, продолжил я свои размышления. Вон и лестница наверх идет, очень широкая. Никогда не понимал, зачем древние делали такие. Почетверо в ряд ходить, что ли? Вот ею мы и займемся в самое ближайшее время. А пока, пока поступим так. Тлисар, обст сейчас вы вернетесь к остальным и и приведем их сюда, — продолжил за меня Тлисар. Я нетерпеливо мотнул головой. Не перебивай. Никого вести сюда не нужно. Для начала необходимо все здесь осмотреть. Вот мы этим и займемся. Втроем. Когда вы вернетесь. Вы отнесете им воды и еще прихватите с собой несколько светильников. Фонарь нам понадобится. Осмотримся, а затем уже будем решать, как и что. И действительно. «Какой смысл вести всех сюда? Они там все до одного раненые. Чем здесь лучше? И кто может уверить меня в том, что уровнем выше не будет тупика? Обследовать все сразу? Времени на это потребуется много. Действовать придется с крайней осторожностью. Мы попали не в жилое помещение древних, так что здесь может хватать ловушек. Наслышан я о них». Ко всему прочему, мы и так надолго пропали, наверняка остальные уже забеспокоились. И в конце концов, пусть люди там, в пещере, хоть некоторое время поживут надеждой, что нам удастся отсюда выбраться. Ну и пить они все хотят, баклажка маленькая, если делить на всех, только по паре глотков получается. А у кандира сильный жар, и одного тлисора не отправишь». Перебираться через поток необходимо вдвоем, подстраховывая и подсвечивая. Тлиссор вынул из ниш три светильника. Причем выбирал не подряд, а по каким-то своим соображениям. Хотя, на мой взгляд, все они горели одинаково. Камни в его руках не погасли и даже не потускнели. Вот и пойми тут, только что, когда они находились в нишах, я их все погасил, а затем зажег снова. В моей каюте, кстати, светит точно такой же. Родрик сделал для него ажурную подставку из проволоки. Я повесил ее на стену. И ничего, горит себе. Правда, погасить его не получится. Обст поднял с пола какую-то емкость, схожую с кувшином, с четырьмя ручками по бокам. Затем осторожно вытряхнул из нее что-то бурое. В нее точно пол ведра воды вместится. Подумал я, вслух же сказал, промой хорошенько, мало ли какая гадость в ней хранилась. Опскивнул, затем сказал, вы, капитан, один не начинайте, нас дождитесь, мало ли что. Хорошо, не буду, легко согласился я. Затем не удержался от легкого укола. Сокровищ на всех хватит, главное отсюда выбраться. Акудник взглянул на меня, но ничего не ответил. Они уже выходили, когда я не удержался с вопросом, понимая, что только задерживаю их. «Слиссер, а как ты вообще проход обнаружил?» «Ну ведь явно же его не заметишь со стороны!» Тот с ответом не замедлил. Да поскользнулся я, баклажка из рук вывалилась. Хорошо пустая была, и крышку я не успел свинтить. Пришлось вниз лезть. Пока ловил, ноги сводить от холода начало. Тут я уступчик и увидал. Дай, думаю, хоть чуток передохну, а уж затем на другую сторону. Выбрался, а там щель. Ну, я сразу в нее и полез. Вдруг, думаю, и там тупик. Повезло ему, по-другому назвать это трудно. Но я еще не задал главный вопрос, ради которого все и затеял. А почему ты вел себя так спокойно? Признаться, все мы за тебя даже забеспокоились? «Да я сам себе поверить не мог!» «Думал, мороки начались!» С некоторым смущением объяснил Тлиссер. «Когда за водой шел, как раз об этом и мечтал. Вот находим мы дверь в стене, открываем ее и на свободе. А тут это... Ну, до свободы нам еще добраться надо!» Тлиссер согласно кивнул. Хотел что-то сказать, но передумав, зашагал к ждущему его опсту. Оставшись один, я рассмотрел комнату более внимательно. Несомненно, мы оказались в хозяйственном помещении, в каком-то подобии склада. Идущие вдоль стен металлические стеллажи, почти полностью заставленные ящиками, с виду тоже железными. Если в них покопаться, можно найти немало сокровищ. Тут я обсту не лгал. Любая вещь, сохранившаяся после древних, даже самая никчемная, и ни к чему не применимое, имеет весьма неплохую цену. Хотя бы из-за материала. А уж если найти что-нибудь, что до сих пор работает, тот же фонарь, подобный моему, любую диковину, даже просто посуду, вообще можно озолотиться. Только оружие среди вещей древних почему-то ни разу никому не попадалось. В проходе между стеллажами виднелась еще одна дверь очень похожая на ту, в которую мы вошли. И пыль. Пыль, где только можно. Она покрывала все толстым слоем. По уверениям инжуриуса, обычно она особой опасности не представляет, за исключением праха, оставшегося от тел древних людей. Но лучше не рисковать. Я подошел к небольшому столику, покрытому, как и все вокруг, слоем пыли толщиной с два пальца. Под ней виднелись очертания плоского прямоугольного предмета, примерно с ладонь величиной, но несколько шире. Я осторожно сдвинул пластину на край столешницы, так, чтобы свисал уголок. Уцепив за него самыми кончиками пальцев, поднял пластину, легонько потряс, затем наклонился и постучал о ножку стола, сбивая остатки пыли. С одной стороны пластинка выглядела гладкой, и антрацитово-черный. Перевернув ее, я вздрогнул и надолго замер, затаив дыхание. На меня смотрела Николь. Не сама она, конечно, но изображение девушки с обнаженными плечами в струящемся белом платье было настолько похоже на мою бывшую невесту, что я никак не мог поверить своим глазам. «Ну не может такого быть», — убеждал себя я. Это портрет тысячелетия назад умершей девушки И не могут быть они настолько похожи Похожи так, что даже самой Николь Не удастся найти различия Эти бездонные темно-голубые глаза Цвета безоблачного вечереющего неба Когда на нем вот-вот должны показаться первые звезды Форма губ, приоткрывшихся в бесконечно милой улыбке Черты лица, волосы, фигура Отличался взгляд. У девушки на изображении он был таким, каким я его никогда не видел у Николь. Холодным, как лед. У Николь тоже смотрели по-разному. Например, тепло и ласково, когда мы оставались наедине. Или сочувствующе, когда она лечила голову Аделарда. Да много еще как. Но ни разу я не видел ее такой, как на изображении. А еще когда она задает какой-нибудь вопрос, умеет смотреть так, что сердце у меня начинает таять от нежности, и я долго не могу понять, о чем разговор вообще. Умело я хотел сказать. Теперь уже только умело. Быстро мы обернулись, капитан! Голос Тлиссера не заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Их шаги я слышал издалека, а затем краем глаза увидел на стенах отблески света от фонаря. Свет у него ярок. Но я никак не мог оторваться от пластинки с изображением девушки, так похожей на Николь. Словно вскоре ее отберут. Как они там, поинтересовался я. Никому не стало хуже. Тлистер пожал плечами. С виду как будто нет. А так, кто его знает. И все они ждут, что нам удастся найти выход из этой проклятой самой богиней-матерью пещеры. Глаза у него сверкали от злости. В общем-то, я и сам себя едва сдерживаю. Да и есть хочется уже так, что хоть собственный сапог грызть начинай. Как бы нам ни пришлось и в самом деле этим заняться, усмехнулся я. Капитан, воды не желаешь? Протянул мне обст свою баклагу. Сколько уже в ней воды побывало, а все еще ромам отдает. Я успел сделать глотка три-четыре... Когда неожиданно услышал от обста. Очень красивая девушка. Где же я ее уже видел? А, вспомнил: в Дигране, в центральной резиденции коллегии. Он же и помог мне избавиться от кашля, звучно хлопнув меня между лопаток, когда я поперхнулся глотком воды. Так Николь в коллегии? Но что она там делает? Получается, миссир Анвигрыст солгал заявив, что понятия не имеет, куда она исчезла. И я уже открыл рот, чтобы узнать подробности, твердо решив, что без них не останусь. Как бы ни повел себя окудник. Когда обст, повертев пластину в руках, добавил. Только там изображение этой красавицы очень большое, с человеческий рост. И смотрит куда ласковее. У нас все парни, что помоложе, с ума сходят. Вот бы познакомиться с такой девушкой, чтобы на нее походило. Тут Обст обратил внимание на выражение моего лица и с тревогой спросил. «Капитан, что с вами?» «Ничего, Обст, просто вода не в то горло попала. Но сейчас уже все нормально», — заверил я. «Ну так что, пошли, взглянем, куда ведет эта лестница». Я принял из его рук фонарь и подхватил со стола саблю. «Время не терпит». — Надо успеть к ужину на Иохиме Гапстеле, а нам еще предстоит найти выход.